Глава двенадцатая. Она изменила мне с другим. Я стоял один, обиженный и полной решимости не дать этому повториться. Черное зерно получило пищу, пустило корни и начало расти. Среда, 17 ноября. Уже в прихожей Аннику встретил аромат еды. Она бросила большую овоську на пол и сняла пальто. Мартин вышел в прихожую в клетчатом переднике, покрытом пятнами от недавнего кулинарного приключения. «Добро пожаловать домой», — произнес он. «Ты уже дома?» — спросила Анника. «Думала, у тебя куча работы». «Да», — сказал он, прислоняясь к стене. «Просто подумал, что ты заслуживаешь ужина». Анника с трудом стягивала сапоги. «Просто так?» Она попыталась смягчить подозрительный тон улыбкой. «Да, типа того. Ты была расстроена, и я хотел тебя порадовать». «Тебе не нравится?» «Нравится. Извини, я не хотела так реагировать». Они вошли на кухню. Мартин налил ей бокал вина и вернулся к плите. «Никогда не догадаешься, какая странная встреча у меня была сегодня», — сказала она. «Ты знаешь, кто такой Николас Гранат?» «Нет. А должен?» «Он такая звезда мыльных опер. Знаешь, в основном мышцы и татуировки, но без глубины». «Это он обиделся, что ему не дали роль в отеле «Парадис», — спросил Мартин. Он поставил противень в духовку и положил прихватки на столешницу. «Зачем ты с ним встречалась?» Анника закатила глаза и отпила вина. «Да, хороший вопрос. Издательство бросило все силы, чтобы найти хорошо продаваемый материал. Мы думали, не написать ли его биографию». А, «Значит, у вас точно дела идут не очень». Анника подперла лоб рукой. «Я знаю». Мартин сел напротив и взял ее за руку. «Все образуется». «Даже если издательство провалится к чертям, мы есть друг у друга». Аника улыбнулась. Свет свечей смягчал черты его лица. Он всегда красив. Ей повезло пойти на ту вечеринку. И все же внизу живота сохранялось оно. Чувство нехватки чего-то. «Просто я хочу иметь шанс чем-то помочь». Она сделала большой глоток вина, чтобы приглушить сомнения. Я люблю эту работу и душу бы продала, чтобы сохранить свое место. Ты работаешь в жесткой сфере. Может тебе стать IT-консультантом, как я? Нет, спасибо. Мартин рассмеялся. Хотя тебе бы не пришлось опасаться потери работы. Дел больше, чем кто-либо может справиться. Не меняй тему. Просто послушай и скажи, что я не сумасшедшая. У нас есть рукопись которая может стать нашим спасением, но сомневаюсь, что остальные решатся ее издать». Мартин наморщил лоб. «Почему?» «Угадай, кто ее написал», — сказала Аника, потягивая вино. Уголки ее губ поднялись в хитрой улыбке. «Мне вообще нельзя это говорить». «Ян Апельгрен. Мартин поднял брови. «Подожди, он не умер разве?» «Ну да, но никто не знает. Исчез бесследно, что усложняет работу с авторским правом на рукопись. И мы не знаем, он ли это вообще. Но все же, разве не безумие, что они сомневаются? Неужели только я хочу спасти издательство?» Напивая, Мартин наливал соус из кастрюли в соусник. «Я в этом не разбираюсь. Но, может, если они не уверены, то лучше быть осторожными». А теперь еда. Они ели, долго разговаривали и смеялись, как в старые времена. Никаких обсуждений дома, детей или работы. Они вспомнили испепеляющую жару, когда посещали Акрополь, а Мартин выпил последнюю их воду. Водителя такси в Нью-Йорке на полной скорости проехавшего через заправку. И как так получилось, что они встретились на вечеринке, где оба не знали хозяев? За час, пока они наслаждались едой и компанией друг друга, пропали будничные заботы и тревоги. Мартин даже приготовил любимый десерт Анники. Брауни с клубничным сорбетом. После еды он серьезно посмотрел на нее. Знаешь, для праздничного ужина все-таки есть причина. Я чувствую, что нам нужно поговорить. К ней моментально вернулись сомнения. Она постаралась подавить их. «О чем же?» Мартин вздохнул. «Не хочу, чтобы ты что-то неправильно поняла». Он нервно крутил бокал. Прозрачный хрусталь покрылся пятнами от пальцев. По телу Анники побежали мурашки. «Что ты хочешь сказать? Мне кажется, в наших отношениях есть вещи, которые нужно обсуждать. Но каждый раз, когда я пытаюсь... Такое ощущение, что ты от них отмахиваешься. Меняешь тему, как вчера. «Ты о доме?» — спросила Анника. «Или о детях?» — подумала она. «Он не хочет?» «Нет, не совсем. Но у меня такое чувство, что ты сомневаешься. Все объекты, которые мы смотрим, не подходят. Всегда что-то не так. Как, например, ситуация с подвалом. В чем там на самом деле проблема?» Анника сделала большой глоток вина. Она не хотела говорить об этом. Может, он бы понял, а может, нет. Она бы хотела все забыть, но оно сидит слишком глубоко. Она вздохнула. «Мне давно нужно было рассказать. Просто о некоторых вещах я бы предпочла не рассказывать, поэтому я их избегаю». «Понимаю». Аника поставила бокал и сделала глубокий вдох. Еда бурлила в животе, когда Аника заговорила. «У тети моего папы был огромный старый дом в деревне. Я ненавидела бывать там. Но ты знаешь, как это, когда ты маленький и должен везде ездить вместе, даже если это не так уж и круто». «Мы все знаем, каково это», — сказал Мартин. Там не было душа, а единственный туалет представлял собой дачную уборную с ямой в подвале. Летом мы выходили на улицу, заворачивали за угол и входили в дверь сбоку. Но зимой или в дождь выбора не было. Анника сглотнула. Тогда приходилось идти через подвал. Мартин всем своим видом показывал, что внимательно слушает. Лестница вниз состояла из старых дощечек, скрипящих от каждого шага. Крутая и узкая. Она вела в глубокий подвал с голыми бетонными стенами. Выключатели лампочек нужно было поворачивать до щелчка, а лампочки свисали прямо с потолка на проводах. Аника наклонилась вперед и оперлась на локти. Тело сковало неприятные чувства. Там внизу был как будто лабиринт. Везде какие-то заваленные мусором углы — приоткрытые двери, ведущие в темные помещения, и жужжащий котел, которого я ужасно боялась. Там никто никогда не убирал, и везде встречалась паутина, насекомые и куча мышеловок. Наконец ты добирался до цели. А потом нужно пройти весь путь назад и погасить свет». «Звучит так себе», — сказал Мартин. «Да просто кошмарно. Маме приходилось каждый раз ходить со мной». Понимаю, но сейчас-то ты бы справилась. Аника поежилась. Ну да, если бы не то, что случилось однажды ночью. Она обхватила себя руками, чтобы не мерзнуть. Проводя пальцами по рукам, она почувствовала, как кожа покрылась мурашками. Мартин наклонился ближе. Я проснулась в середине ночи и так хотела в туалет, что думала, сейчас лопну. Все спали. Мы с мамой вечером поругались, поэтому ее я будить не решилась. Я собиралась в школу в том году, так что была достаточно взрослой, чтобы пописать самой. И все равно я жутко боялась. Некоторое время я вглядывалась вниз, пока решила спуститься в подвал. Я слышала, как в темноте гудит котел. Наконец я оказалась в подвале. Надев деревянные башмаки, чтобы не запачкаться, я двинулась в сторону туалета было холодно и пахло землей я могла поклясться что нечто в темноте следило за каждым моим шагом как только я прошла котел свет погас воцарилась полная тьма сердце барабанило я стояла окаменев от ужаса черт еще бы это только начало понимаешь одно дело пауки мыши жуки и прочие гады живущие в старом подвале Я знала, что они не опасны. Даже пугающая меня красная лампочка на котле не была опасна, хотя мне она казалась зловещим глазом в темноте. Но все это меркло по сравнению с тем, что случилось позже. Аника сглотнула и попыталась успокоить сердцебиение. «Что-то царапалось», — произнесла она. «Царапающий звук, как будто кто-то скребет ножами по стенам снаружи дома» снизу. Нечто, живущее в земле. Кто-то хочет попасть внутрь. Зло. Нечто в земле снаружи царапало когтями стену. Я слышала, как оно шепчет мне, как будто пытается привлечь меня к себе, не спрашивая, откуда я это знала. Просто знаю. Что ты сделала? Как ты думаешь? Написала в штаны. Загорелся свет и я вбежала по ступеням со всех ног, но дверь захлопнулась. Я истерично барабанила по ней, а царапающий по стенам звук все приближался и приближался, пока мама, наконец, не сумела открыть дверь. «Боже!» — произнес Мартин и глотнул вина. «Ты, должно быть, правда до смерти перепугалась». Анника кивнула. «Больше я и шагу не ступила в тот подвал. С тех пор я ненавижу подвалы. Понимаю, но все-таки ты была маленькой, наверняка она придумывала себе. Конечно, но я никогда не забуду тот скребущий звук. Дрожь прошла по ее телу. Тот же звук, что и в рукописи, тот же звук, который не давал Апельгрену спать.